Глава 45. Мы с госпожой Потимат немного подружились с самых первых дней её приезда. Она долго просила прощения и каждый раз извинялась за то, что её семья сделала мне, хотя сама она не была причастна к сговору её мужа и сына. Я старалась общаться с ней уважительно и уделять внимание, так как видела, что ей очень тяжело. Она всё-таки сильная женщина, смогла уйти от такого мужа. Первую неделю она приходила в себя и никуда не хотела выходить, а после решила, что так нельзя, и надо продолжать жить. Предложила выехать куда-нибудь пообедать, пока Рома на работе. Но я придумывала разные причины отказа, но каждый раз у неё находилось решение, и поэтому мне пришлось признаться, что у нас с её сыном не всё так хорошо, как мы ей показываем. Госпожа Потематова, я не уверена, что Рома разрешит Она на секунду замерла, а потом с непониманием спросила: "Прости, дочка, но что ты имеешь в виду?" В ответ мне приходится увести свой взгляд, становится немного стыдно и неуловко. Госпожа Потимат понимает сразу, что тут что-то не так и хмурится. Потом подходит и поднимает указательным пальцем моё лицо. "Милая, он тебя обижает?" "Я, он, у нас с ним всё очень сложно." Начинаю запинаться, и тут же на глазах совсем не вовремя наворачиваются слёзы. Ох, тихо, моя хорошая, не плачь. Расскажи, расскажи мне всё как есть. Она присаживается рядом, и стирает мои слёзы, обнимает и шепчет, что всё будет хорошо, и она не позволит меня никому обидеть, даже собственному сыну, совсем как будто настоящая мама. Из-за этого я начинаю ещё больше реветь. Мне всю жизнь не хватало материнской любви, которой так и не получила от своей приёмной матери. И тут плотину прорывает, и я начинаю говорить. Он закрыл нас здесь и не выпускает. Забрал мой телефон, я даже подругам не могу позвонить. Сижу в четырёх стенах и схожу с ума. И Мия тоже вынуждена сидеть дома, не ходит в садик уже почти месяц. Ребёнок не понимает, почему вынуждена сидеть дома, хочет гулять и играть со сверстниками. А ещё меня, наверное, уволили с работы. Я рассказываю ей всё, как он обвинил меня в измене, как бросил 5000ную купюру в лицо, как какой-то проститутке, как я старалась связаться с ним и рассказать о беременности, как сумела сохранить ребёнка. Рассказываю всё, что могу вспомнить в этот момент. Как видела его с другими по телевизору и в социальных сетях, о том, что знала, что он с другими проводит ночи, пока я воспитывала нашу дочь. А потом он явился в день моей свадьбы и забрал у меня дочь. Госпожа Потемкит уже садится и прикладывает руку к губам. Вижу, что женщина в растерянности и не может что-либо ответить мне. Я поговорю с ним сегодня же. Так нельзя. Ты только скажи, ответь мне честно. Она мнётся и не решается спросить, а я немного успокаиваюсь в этот момент, и мне вдруг становится стыдно за то, что открылось ей и вывалило всё на неё. Айлин, ты любишь моего сына? Хочешь с ним остаться или? Простите, я не должна была вам всё это говорить. Я я пойду, проверю, не проснулась ли Мия. Подожди, ты не ответила на вопрос, настаивает обеспокоенная мама Романа. Госпожа Путимат, вся правда в том, что он меня не отпустит. Точнее, меня он может и отпустит, но не отдаст дочь, а я без неё никогда не уйду. На этом оставляю её и ухожу в комнату к дочери, не решаясь выходить после, пока дочка не просыпается и не требует её накормить. Когда спускаемся, домработница сообщает, что мы с дочкой одни дома. Госпожа Путимат уехала куда-то ещё 2 часа назад. У меня в этот момент всё внутри холодеет. И я начинаю жалеть о нашем с ней разговоре уже в сотый раз. Я даже не сомневаюсь в том, что она поехала к сыну. Ну, поговорит она с ним и что? Ничего не изменится. Я ничего этим не добьюсь, лишь испорчу отношения матери и сына. Пока переживала и изводила себя, стемнело на улице. На стол накрыли ужин, но ни Роман, ни его мать не вернулись домой. И я стала уже переживать. А вдруг они поссорились сильно, и мама Ромы вынуждена была уехать. Мысли продолжали меня мучить и после. Искупала Мию и переодела её, приготовила к отсну. И в этот момент в комнату заходит Роман. Папа плясал, папа плясал, начинает кричать Мия и радостно подпрыгивать на кровати. Привет, маленькая моя, обнимает дочку и уставшим голосом добавляет. Но хоть кто-то в этом доме меня любит и ждёт.